Компании, выходящие из кризиса Кандидатами на оздоровление являются компании, которые пережили сильные потрясения, находятся в упадке и нередко использовали защиту в виде главы 11 закона о банкротствах. Они не похожи на медленно растущие компании, поскольку не растут вообще. Не похожи они и на циклические компании, у которых за спадом идет подъем. Это потенциальные покойники вроде «Крайслер». «Крайслер» – циклическая компания, у которой нисходящая фаза цикла оказалась настолько глубокой, что никто уже не надеялся на ее возрождение. Плохо управляемой циклической компании всегда грозит опасность разделить судьбу «Крайслер» или в чуть меньшей степени ford Банкротство «Пен-Централ» было одним из самых болезненных в истории Уолл-Стрит. Возможность краха голубой фишки, великой старой компании и солидного предприятия казалась такой же маловероятной, как и падение в реку моста Джорджа-Вашингтона. Это событие подорвало веру целого поколения инвесторов, однако, несмотря на кризис, выход у компании все же был. Pell Central стала превосходным образцом оздоровления. Акции, вышедших из кризиса компаний, как это доказали Chrysler, Ford, Penn Central, General Public Utilities и многие другие, очень быстро наверстывают потерянное. Самым приятным в инвестировании в акции, успешно преодолевших кризис компаний, является то, что их взлеты и падения менее всего зависят от общерыночной конъюнктуры. Я заработал для своих акционеров немало денег на акциях Chrysler, которые начал покупать в начале 1982 года по 6 долларов, без учета более поздних дроблений. На моих глазах они менее чем за два года выросли в пятеро, а за пять лет – в 15 раз. В какой-то момент в акции Chrysler было вложено 5% средств моего фонда. Хотя другие акции в моем портфеле демонстрировали еще больший рост, эффект ни одной из них не мог сравниться с эффектом акций Chrysler, доля которых была намного выше. И это при том, что акции Chrysler приобретались не по самой низкой цене. Те фанаты Chrysler, которые были смелее, купили ее акции по полтора доллара и получили 32-х кратник. В любом случае, Chrysler оказалась удачным вложением. Так же, как и Lockheed, акции которой торговались в 1973 году по одному доллару. Даже после финансовой поддержки со стороны государства их можно было купить по 4 доллара в 1977 году и продать за 60 долларов в 1986 году. Локхит я прозевал. В абсолютном выражении я заработал больше всего на возрождении Крайслер и Пен Централ. То есть крупных компаний, акции которых было достаточно много, чтобы приобрести значимый для всего фонда пакет. Составить список неудавшихся попыток оздоровления можно разве что по памяти. Поскольку компании-неудачницы просто исчезают из отчетов S&P, книг, графиков и учетных регистров фондовых брокеров. Я мог бы до бесконечности перечислять не сумевшие выйти из кризиса компании, акции которых мне не стоило покупать, однако одна мысль об этом вызывает у меня головную боль. Вместе с тем, отдельные удачи компаний, выходящих из кризиса, делают их акции весьма привлекательными и в целом прибыльными. Существует несколько разновидностей компаний, выходящих из кризиса – В разное время я держал акции каждой из них. В случае компании типа «Поддержите, а не то пожалеете», например, «Крайслер» или «Локхит», надежды возлагаются на гарантированный правительством кредит. Есть компании типа «Кто бы мог подумать», например, «Кон Эриксон». Трудно было представить, что на акциях электроэнергетической компании можно так прогореть. К 1974 году они упали с 10 до 3 долларов. И еще труднее было представить, что на них можно столько заработать. К 1987 году они выросли с 3 до 52 долларов. Бывают компании типа «маленькая неприятность, которой не ожидали». Например, «Free Mile Island». Небольшую трагедию восприняли чересчур серьезно, а где маленькая трагедия, там большие возможности. На акциях General Public Utilities, владельцы «Free Mile Island», я заработал неплохие деньги. Любой мог их заработать, нужно было лишь иметь терпение, следить за новостями и относиться к ним хладнокровно. Ситуация на атомной станции, где в 1979 году произошло расплавление активной зоны одного из блоков, со временем стабилизировалась. В 1985 году компания GPU заявила о намерении запустить однотипный ядерный реактор, который в результате аварии не пострадал, однако был заглушен. Запуск реактора послужил хорошим знаком для акционеров, а еще лучшим знаком стало соглашение об участии других электрогенерирующих компаний в финансировании ликвидации последствий аварии. Акции GPU можно было купить по низкой цене в течение почти 7 лет, пока не утихла шумиха и не появились хорошие новости. Минимума в 3,38 доллара они достигли в 1980 году. В конце 1985 года торговались по 15 долларов, а к октябрю 1988 года выросли до 38 долларов. Я стараюсь держаться подальше от трагедий с гораздо более тяжелыми последствиями, таких как бхопальская катастрофа в Индии на заводе Union Carbide. Там произошла утечка смертельного газа, унесшая тысячи жизней, и вопрос о том, какую компенсацию придется выплачивать семьям пострадавших, оставался открытым. Так, акции компании Jones Manville «Я быстро продал с небольшим убытком, когда понял, что ее обязательства невозможно предсказать. Встречаются еще компании типа «Безупречно хорошая» внутри банкрота. Например, Toys R Us. Когда она отделилась от менее успешной материнской компании Interstate Department Stores, ее акции выросли в 57 раз. Pencentral – Пример компании типа «Максимизация акционерной стоимости через реструктуризацию». В наши дни Уолл-Стрит стала благосклонно относиться к реструктуризации, а акционеры тепло приветствуют генеральных директоров, заявляющих о планах реструктуризации. Реструктуризация – это способ освободиться от убыточных дочерних предприятий, которые вообще не имело смысла поглощать. В свое время покупку этих злополучных предприятий тоже встречали аплодисментами и называли «диверсификацией». Я называю это «диверсификцией». «У меня есть что рассказать о ней. Единственный плюс диверсификции в том, что некоторые компании, оказавшиеся с ее помощью в плачевном состоянии, становятся потенциальными кандидатами на оздоровление. Это происходит сейчас с Goodyear. Она вышла из нефтяного бизнеса, продала застойные филиалы и заново посвятила себя тому, что умеет делать лучше всего – производству шин». Мерк, избавившись от Kalgen, и ряда других непрофильных направлений, вновь сосредоточила усилия на выпуске патентованных лекарств. Четыре ее новых лекарства проходят клинические испытания, два уже одобрены администрацией по контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов, и ее прибыли растут. Компании с недооцененными активами. К этой категории относятся компании, имеющие нечто ценное, о чем знаете вы, но не подозревает Уолл-Стрит. При этом количество аналитиков и корпоративных рейдов, которые рыщут в поисках информации – Может показаться, что у Уолл-стрит известно все, но поверьте, это не так. В игре с недооцененными активами наибольшее преимущество на стороне того, кто знает ситуацию на местах. Активом может быть простая куча денег или недвижимость. Не могу не упомянуть еще раз в этой связи о Pebble Beach. В конце 1976 года ее акции продавались по 14,5 долларов, и компания с учетом количества акций в обращении 1,7 миллиона оценивалась всего в 25 миллионов долларов. Через неполные три года, в мае 1979 года, 20th Century Fox выкупила компанию за 72 миллиона долларов, 42,5 доллара за акцию, а на следующий после покупки день продала всего лишь один из активов Pebble Beach, гравийный карьер за 30 миллионов долларов. Иными словами, дороже того, что прежние инвесторы платили за всю компанию в 1976 году. Новые же инвесторы получили за бесценок прилегающую территорию, включая 2700 акров лесного массива дельмонта и полуостров Монтерей, 300 деревья, гостиницу и два поля для гольфа. Акции Pebble Beach обращались на внебиржевом рынке и были не у всех на виду, чего не скажешь об акциях New land and Farming, которые торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Их более чем 20 кратный рост был очень заметным событием. Компании принадлежало два крупных земельных участка, Коуэлл Ранч в районе бухты Сан-Франциско и Ньюхолл Ранч, гораздо более крупный и дорогой, в 30 милях к северу от Лос-Анджелеса. Ньюхолл Ранч – благоустроенная территория с парком развлечений, крупным офисным комплексом и строящимся торговым центром. Каждый день через Ньюхолл Ранч проезжают сотни тысяч калифорнийцев. Страховые оценщики, ипотечные банкиры и агенты по недвижимости, совершающие сделки в Ньюхолле, конечно, знали и о размерах этого участка и о росте цен на недвижимость в Калифорнии, у скольких людей были дома в окрестностях Ньюхолл Ранч и возможность наблюдать рост стоимости земли намного раньше, чем его заметили аналитики с Уолл-стрит. Сколько из них догадались поинтересоваться акциями, выросшими в 20 раз с начала 1970-х годов и вчетверо с 1980 -го года. Если бы я жил в Калифорнии, то не упустил бы такой возможности. По крайней мере, думаю, что не упустил бы. Как-то меня занесло в небольшую заурядную скотоводческую компанию «Алико» что во Флориде, рядом с городком Лабель, на краю национального парка everglades «Все, что я там увидел, это вергинские сосны, карликовые пальмы, немного пасущихся коров, до да пару десятков работников, создававших видимость деятельности». Ничего привлекательного. Акции Алико можно было купить не дороже 20 долларов. Однако через 10 лет стоимость одной только земли в расчете на акцию перевалила за 200 долларов. Один смышленый парень по имени Бен Хилл Гриффин-младший потихоньку скупал акции Алико, и ждал внимания Уолл-стрит. К сегодняшнему дню он наверняка сделал на них целое состояние. У многих публичных железнодорожных компаний вроде берлингтон Northern, Union Pacific и сантафе саузерн Southern Pacific огромная земельная собственность. В 19 веке государство отдало железнодорожным магнатам полстраны. Эти компании обладают правами на добычу нефти, газа и минерального сырья, а также на заготовку леса. Недооцененные активы есть у производителей металла и нефтедобытчиков газетных издательств и телевизионных станций, производителей патентованных лекарств. Даже убытки могут оказаться активом. Взять хотя бы Pencentral. При восстановлении после банкротства Pencentral получила право переноса огромных учитываемых при налогообложении убытков, и когда у нее появилась прибыль, она просто не платила налоги. В те годы налог на прибыль составлял 50%, поэтому Pencentral пользовалась 50% преимуществом. Случай Penn Central можно назвать классической игрой на недооцененных активах. У компании было все – перенос убытков, денежные средства, обширные землевладения во Флориде и других местах, уголь в Западной Виргинии и право пользования воздушным пространством над Манхэттеном. Любой, кто имел отношение к Penn Central, мог сообразить, что ее акции многого стоят. Они выросли в 8 раз. Сейчас я держу акции Liberty Corporation – страховой компании, чьи телевизионные активы стоили больше ее акций. Когда вы знаете, что стоимость телевизионных активов составляет 30 долларов на акцию, а рыночная цена акции 30 долларов, можно взять карманный калькулятор и вычесть 30 долларов из 30. Результат, то есть стоимость инвестиций в ценную страховую компанию – 0 Я жалею, что не купил побольше акций кабельной компании Telecommunication Incorporated, которые в 1977 году продавались по 12 центов, а через 10 лет по 31 доллару, то есть выросли в 250 раз. Моя позиция по этой крупнейшей кабельной компании США была очень небольшой из-за того, что я не оценил по достоинству стоимость ее активов. Она имела низкую прибыль, а ее долги внушали беспокойство. По традиционным меркам этот кабельный бизнес был бесперспективным. Однако ее активы в виде абонентов кабельного телевидения с лихвой компенсировали эти недостатки. Все, кто был близок к компании, могли это заметить, и я тоже». К сожалению, я так и не решился на серьезные вложения в кабельную индустрию, несмотря на настояние менеджера Магеллан Морриса Смита, который время от времени стучал по моему столу, убеждая меня купить больше акций. Разумеется, он оказался прав, и вот по какой причине. 15 лет назад каждый абонент приносил покупателю лицензии на кабельное вещание 200 долларов, 10 лет назад – 400 долларов, 5 лет назад – 1000 долларов, а сегодня – ни много ни мало – 2200 долларов. Для тех, кто занят в кабельной индустрии, это не новость. Миллионы абонентов Telecommunications Incorporated представляли собой колоссальный актив. Думаю, я упустил такую возможность, потому что в моем городе кабельное телевидение появилось только в 1986 году, а в моем доме – в 1987 году. У меня не было возможности оценить по достоинству стоимость этой индустрии. Узнать о ней по рассказам также бесполезно, как готовиться к свиданию вслепую. Пока сам не соприкоснешься с фактами, ничего не работает. Если бы я знал, как младшая дочь Бет полюбит канал Дисней, Энни – канал Никелодион, а старшая дочь Мэри – MTV, с каким удовольствием Кэролин будет смотреть фильмы с участием Бет Дэвис, а я – новости CNN и спортивный канал, то понял бы, что кабельное телевидение стало такой же неотъемлемой частью жизни, как водопровод и электричество. Переоценить важность личного опыта при оценке компаний и рыночных тенденций невозможно. Компании с недооцененными активами можно найти повсюду. Конечно, для этого необходимо понимание того, что делает компания, но когда оно есть, вам требуется лишь терпение. Взлеты и падения. Компании не остаются навечно в одной и той же категории. За долгие годы работы я не раз и не два наблюдал, как компания в начале пути, обладающая одними характеристиками, в конце становится совсем другой. Быстро компании могут быть поначалу очень интересными, но потом, как и люди, выдыхаются. Они не могут поддерживать темпы роста в десятки процентов бесконечно долго, и рано или поздно, исчерпав силы, скатываются к уровню медленно или умеренно растущих компаний. Именно так было с бизнесом в серах ковровых покрытий, пластмасс, калькуляторов, дисководов, медицинского обслуживания и компьютеров. Масса компаний от Dow Chemical до Tampa Electric, демонстрировавших стремительный рост в одном десятилетии, в другом оказывались совершенно заурядными. А вот Stop and Shop из медленно растущей компании превратилась в быстрорастущую растущую. Нестандартный пример движения в обратном направлении. Прежние чемпионы роста Advanced Micro Devices и Texas Instruments стали циклическими компаниями. Циклические компании, столкнувшись с серьезными финансовыми проблемами, проходят через банкротство и возрождаются. Chrysler, типичная циклическая компания, практически вышла из бизнеса, но преодолела кризис, а затем вновь стала циклической. Сталилитейная компания LTV – была когда-то циклической, а теперь она в процессе возрождения. Растущие компании, которым мало достигнутого, увлекаются диверсификцией, терпят неудачи, а потом пытаются преодолеть кризис. У такой быстро компании, как Holiday Inn, неизбежно падают темпы роста, а вместе с ними и акции, пока какие-нибудь проницательные инвесторы не разглядят в ней владельца ценных объектов недвижимости и не обнаружат возможность игры на активах. Вот история розничных компаний Federated и Elite Stores. Их купили только из-за активов, универсальных магазинов в престижных районах и крупных торговых центров. McDonald's – классическая быстрорастущая компания, у которой в будущем могут обнаружиться недооцененные активы на рынке недвижимости из-за тысяч принадлежащих ей ресторанов. Компании вроде Pencentral могут попадать в две категории одновременно. За свою историю Дисней успела побывать во всех ипостасях. Много лет назад она обладала всеми признаками быстрорастущей компании – Затем по размеру и финансовому состоянию стала походить на умеренно растущую компанию. В следующий период на первое место вышли ее огромные активы в виде недвижимости, старых художественных и мультипликационных фильмов. В середине 1980-х годов компания переживала кризис и предпринимала попытки преодолеть его. International Nickel в 1976 году переименована в Inco. Вначале была растущей компанией, затем стала циклической и, наконец, вышедшей из кризиса. С этой компанией, издавна входящей в индекс Dow Jones, связаны мои первые успехи в качестве аналитика Fidelity. В декабре 1970 года я рекомендовал продать акции INCO по 47,7 доллара. Ее фундаментальные показатели показались мне не слишком привлекательными. Мои аргументы – снижение спроса на никель, увеличение мощности производителей, высокие затраты на рабочую силу – сочли убедительными, и значительная часть акций INCO – принадлежавших к Фиделити, была продана по чуть более низкой цене. Курс акций, однако, менялся очень слабо. К апрелю он понизился всего до 44,5 долларов, и я уже начал сомневаться в правильности своего прогноза. Портфельные менеджеры, мягко говоря, разделяли мои сомнения. Наконец, рынок отреагировал на сложившуюся ситуацию. В 1971 году акции упали до 25 долларов, в 1978 году – до 14 долларов. В 1978 году – до 14 долларов. А в 1982 году – до 8 долларов. Спустя 17 лет после того, как молодой аналитик рекомендовал продавать акции Inco, уже зрелый менеджер фонда купил для Fidelity Magellan крупный пакет акций той же компании, но находившейся теперь на стадии выхода из кризиса. Акция акции рознь. Если вы не можете определить, к какой категории относятся акции, задайте вопрос своему брокеру. Если акции рекомендованы им, тем более нужно его спросить, иначе как узнать, на что рассчитывать? На медленный или быстрый рост, защиту во время спада, выход из кризиса, циклическое изменение или игру на активах. Строить стратегию на общих принципах типа «продать после того, как вложение удвоится», «продать через два года» или «продать, если цена упадет на 10%» – совершенно недальновидно. Общей формулы, применимой ко всем категориям акций, просто не существует. Следует отличать «Проктор энд Гэмбл» от «Беслихэм steel digital equipment от «Алико». Нет смысла держать акции коммунальной компании и ожидать от них таких же успехов, как от акций Филипп Моррис, если только это не акции, выходящие из кризиса компании. Не стоит считать молодую компанию с потенциалом Walmart умеренно растущей и продавать ее, дождавшись 50-процентного прироста, когда он может составить 1000%. С другой стороны, если акции Роусон Пюрина удвоились в цене, а фундаментальные показатели компании выглядят неважно, то безумие держать их дальше. Об акциях Бристол Майерс купленных по хорошей цене, можно забыть на 20 лет, чего нельзя сделать с акциями Texas Air. Во время спада акции неустойчивых компаний из циклических отраслей не самый лучший выбор. Классификация акций – только начало исследования. Она дает вам возможность судить о том, на какую историю можно рассчитывать. Следующий этап – сбор информации о компании, которая поможет вам понять, как события разворачиваются на деле.